Глава 16 Поезд остановился на последней станции ночью. Как оказалось, не мы одни с Леймановой выходили в этом захолустье, а как-то по-другому называть место, куда нас отправили, было невозможно. Тепловоз быстренько перецепили, и поезд, забрав десяток пассажиров, шустро поехал в обратном направлении в сторону Астрахани, где у нас была последняя большая остановка. Вообще было очень интересно наблюдать, как меняется империя при отдалении от столицы, А здесь было еще и гораздо теплее, и почти совсем не было снега. С нами вышло из поезда семь человек из других вагонов, пятеро молодых парней и пожилая пара. Все они поглядывали на нас далекими от доброжелательности взглядами, похожие столичных штучек здесь, мягко говоря, недолюбливали. Я поставил свою сумку и чемодан Ира на скамейку, чтобы не заморать, и огляделся по сторонам. «Вокзал состоял из избушки, на дверях которой висел огромный замок, а также микроскопического перона и четырех скамеек по всей его длине. С неба на нас смотрела молодая луна, и это радовало. Я как-то не припомню разговоров об оборотнях. Никто при мне не упоминал, есть ли они в этом мире. Возможно, что и нет. Но молодой месяц вместо полной луны вселял уверенность. «Костя, что нам делать дальше? Куда-то идти? Или Матвеевка находится еще дальше, и нам надо туда как-то добираться?» В голосе Ирины звучала озабоченность, и совершенно не было страха. Да я не помню, чтобы вообще хоть раз видел ее по-настоящему испуганной. Даже когда она мне себя предлагала, то не чувствовала страха, хотя, по идее, должна была. «Вот кто бы знал», — пробормотал я в ответ и снова оглянулся. «Приехавшие с нами люди не спешили уходить с перроны. Они явно что-то ждали, и вопрос заключался в том, нам ждать вместе с ними или начинать уже шевелиться». Потому что, несмотря на то, что климат здесь был гораздо мягче, чем в столице, но холод все равно начал пробираться под одежду. Если в течение пяти минут ничего не изменится, то я начну будить Марго, и мне плевать на то, что мы сможем ей испортить ночь, которую она проводит с очередным пупсиком или перспективным мужчиной. Я не успел договорить, как прямо на перрон выехал старенький автобус. Он дребезжал и пахтел, а одно крыло, кажется, было примотано скотчем. Нелюбина, Матвеевка, холмогоры! заорал высунувшийся из окна заспанный водитель, а все пассажиры с нашего поезда дружно ломанулись в автобус. «Сервис, однако», — глубокомысленно пробормотал я, хватая чемоданы и сумку, «знают, что поезд приходит ночью и пустили автобус по деревням, или же это частная инициатива этого доброго человека, но мне все равно, если честно». «Мне как-то тоже», — поддакнула Ира. «Главное, что мы уже точно попадем в Матвеевку». «Я на это надеюсь». Честно говоря, надеяться надо было очень сильно, судя по внешнему состоянию автобуса. Но внутри он оказался, на удивление, опрятным. Сиденья были все целыми, и их было гораздо больше, чем пассажиров, так что каждый мог выбрать себе любое по вкусу. Мы с Ирой устроились поближе к середине, позади всех остальных пассажиров, чтобы своим добром не загораживать проход. Усадив Иру к окну, сам сел ближе к проходу. Мне не нравилось, какие взгляды кидали в нашу сторону парни. Автобус тронулся, и через некоторое время я закрыл глаза и начал дремать. Еды у Ирины не оказалось. Она, в отличие от меня, успела позавтракать, а обедать хотела в вагоне-ресторане, который к тому времени уже должен был открыться. Я только вздохнул и снова завалился на диван, заложив руки за голову. Придется дожидаться обеда. «У меня складывается впечатление, что это твоя любимая поза». Я покосился на Иру. Она сидела на своем диване и внимательно меня разглядывала. «В ней хорошо думается», — меланхолично ответил я, разглядывая потолок. «Все-таки в поездах есть своя особенная прелесть. Я оценил это еще в тот раз, когда только-только попал сюда и еще толком не освоился». «И о чем ты сейчас думаешь?» — тихо спросила Ира. «Помимо того, что хочу есть...» — я покосился на нее, но поза не сменил. «Я думаю о том, как не затащить тебя в постель, потому что я в любом случае женюсь на Стояновой». Эта свадьба важна для клана Керна, и я никогда не подведу деда и не подставлю еще раз мать. Я знаю, что ты женишься на Аньке. Не надо мне объяснять очевидные вещи. Ирина хмыкнула. А как ты подставил мать в первый раз? Появился на свет. Рывком сев, я оперся руками на сиденье и слегка подался вперед. Расстояние между нашими сиденьями, и так не слишком большое, сократилось еще больше. Значит, ты не против, чтобы я начал приставать, несмотря на то, что ни к чему хорошему это нас не приведет? Хотя я категорически против, но не могу гарантировать, что начнет и проявлять активность, я на нее не отвечу», — серьезно сказала Ира. «Я тоже живой человек и тоже хочу получать определенные радости, в том числе от занятий любовью. Вот только вариантов у меня не слишком много. Моим любовником можешь быть только ты, остальных пугает сила смерти. Может быть, когда-нибудь я встречу еще одного некроманта и смогу наладить хотя бы видимость нормальных отношений, но пока у меня просто нет выбора». «У той же Марго есть огонь, который сглаживает негатив соприкосновения с другим даром, а то и вовсе выжигает его, а у меня есть только смерть. Вообще никакой альтернативы». «Как-то это все неправильно». Я снова лег в свою любимую позу. «Так не должно быть». Но так получилось. Ирина встала, покопалась в сумке и вытащила яблоко. «Если ты действительно сильно хочешь есть, то вот». И она протянула яблоко мне. Видя, что я не собираюсь вставать, она хмыкнула, села рядом со мной и надкусила огромное, темно-красное, сочное яблоко. «Если не хочешь, я его сама съем». «Эй, отдай! Ты мне его сначала предложила». Я попытался схватить фрукт, но эта ведьмочка со смехом спрятала руку за спину. Я сел, попытался достать яблоко, но в итоге прижал ее к себе. «У тебя вот тут сок», — пальцем дотронулся до ее губы. «Где мы нам все?» Обхватив голову Иры обеими руками, я уже собрался ее поцеловать, но тут же отпустил, потому что меня скрутил спазм в животе. «Что с тобой?» Она быстро пришла в себя и с тревогой посмотрела на меня. «Кажется, я понял, почему паразит не стал жрать ту колбасу. Ее скорее всего, на стол бросили, чтобы выбросить», простонал я, сгибаясь пополам. «Какую колбасу?» — недоуменно спросила Ира, но я только махнул рукой и ринулся к той самой второй двери, ведущей в уборную. Ну а дальше, на двое суток из трех. Я сменил порт приписки и буквально поселился в туалете. Третьи сутки я приходил в себя, а Ирина отпаивала меня куриным бульоном. Из купе я не выходил до сегодняшнего ужина. Только тогда я сумел нормально поесть, да еще и пирожков с собой набрал, чтобы было чем позавтракать. В этой ситуации был всего лишь один большой плюс. Недоеденная паразитом колбаса могла сохранить относительную дистанцию между мной и Леймановой. Если мы больше не будем находиться на расстоянии вытянутой руки друг от друга, то я могу надеяться на то, что сумею сдержаться и не наделать глупостей. Правда, нам еще домой возвращаться, но об этом я заставил себя не думать. Я почувствовал, что кто-то подкрадывается, стряхнул с себя остатки сна и слегка приоткрыл глаза, глядя через ресницы. Один из тех парней уже начал протягивать руку, чтобы залезть в мою сумку. Мне даже стало интересно, чем же он хочет поживиться». Но не моими же запасными трусами в самом деле. Очень осторожно, надо отдать ему должное. Парень открыл сумку и сунул руку внутрь. Он вообще действовал весьма аккуратно. Пролез по салону настолько тихо, что не потревожил ни водителя, ни сопящую пожилую пару. «Ау!» — внезапный дикий крик заставил меня распахнуть глаза, а водителя нажать на тормоз. «Мяу!» — вторил воплю парня кошачий вой. Этот неудачник, которому я хотел всего лишь сломать руку, вскочил на ноги, прижимая к груди окровавленную конечность. Следом из сумки высунулась голова паразита. Судя по характеру ранений, парень шарился в сумке и наткнулся на чешира, который от неожиданности перепугался и цапнул его за руку, прокусив ладонь насквозь. «Что это тут делается?» Водитель, невысокий коренастый мужичок с роскошными усами, выскочил из-за руля и ринулся в салон. «Ах ты, гадёныш, по чужим сумкам промышлять на моем транспорте удумал!» И он выхватил из-за спины монтировку. «Вот я тебя! Вышварно сейчас пешком через лес пойдешь, Продолжал орать водитель, замахиваясь на воришку. «Не надо пешком!» Чуть не плача, парень увернулся от удара. «Ты чего пытался найти?» Я же решил удовлетворить свое любопытство. «Не знаешь, что ли, что почти у всех представителей кланов наличных денег с собой не бывает?» Судя по всему, действительно не знал. Мы по-другому расплачиваемся. И в сумке, кроме моего белья, был только кот. Или это просто извращенец и полез все-таки за трусами?» И тут мой взгляд упал на одного черного представителя кошачьей породы, который с задумчивым видом пережевывал пирог. «Ах ты, паразит такой!» Я вскочил на ноги, но тот паразит сглотнул остатки, посмотрел на меня, как на вошь, и исчез. «Едеть твою налево!» Я повернулся к водителю, который, вытаращив глаза, смотрел на то место, откуда только что исчез кот. «Вон оно, как бывает». И опустив монтировку, он пошел к своему месту. Автобус дёрнулся и снова поехал. Воришка где-то спрятался, а я с досадой закрыл сумку и сел на свое место. «Разве коты едят пирожки?» задумчиво спросила Ира, глядя на сумку. «Судя по всему, едят. Кстати, поздравляю, мы остались без завтрака. Я глянул в окно, но увидев в нем лишь темноту и мельтешащие тени, сел прямо. «Может быть, паразит просто таким образом что-то хочет тебе сказать?» предположила Ирина. «Он хочет, чтобы ему вернули Назара Борисовича, который не дает бедному котику скопытиться и кормит того отборнейшей бужениной без сала», саркастично ответил я. «Проблема в том, что я пока не могу вернуть Назара Борисовича. Он еще не выздоровел до конца. Вот только паразиту на подобные нюансы, похоже, плевать, и он начал выражать протесты». Ирина ничего не сказала, лишь быстро взглянула на меня и отвернулась. Ее отец заседал в совете, и она могла знать, что произошло в нашем доме. Нелюбина! Автобус остановился, и в салоне снова зажегся свет. Пожилая пара встрепенулась и подалась на выход, перед этим расплатившись с водителем. Когда они вышли, дверь закрылась, свет погас, и автобус снова поехал по проселочной дороге, которая все больше и больше углублялась в лес. Я уже снова хотел было задремать, но тут в салоне заметно посветлело, и до моего слуха донесся тонкий, больше похожий на комариный писк-свист. Что-то мне это напоминает, что-то знакомое. Я невольно нахмурился и повернулся к Ирине, которая наморщила лоб, и, похоже, тоже пыталась что-то вспомнить. Ох ты, что за ночка, заорал водитель. Все твари активизировались, давненько такого не было. Держитесь, ребятушки. И автобус словно скакнул вперед и понесся, гремя всеми своими металлическими костями. Не подведи, родимый, вывези нас отсюда. Я тебе и монокристаллы масло поменяю! Продолжал водитель уговаривать своего железного друга не сломаться и не оставить нас всех на растерзание нежити. Писк перерос в визг, от которого захотелось заткнуть уши, а потом раздался хохот, который снова сменился визгом. «Слуа», — уверенно произнесла Ира, но я и сам уже понял, с чем мы имеем дело. Ведь дело принимало довольно паршивый оборот, потому что, судя по звукам, слуа, эти шакалы, которые вечно бродили и нападали только стои, пытались нас окружить, «Только разве слоа обитают вне курганов?» «Как видишь», — я пожал плечами и зевнул. Снова раздался визг. «Надоели, поспать не дают, да и едем мы слишком быстро для этого механизма». Я потянулся, встряхнулся, словно у меня озноб, и направился прямиком к водителю. «Притормози». Одновременно с этим я прикоснулся к серым нитям, которые радостно отозвались на мой зов. «Да ты чего, парень? Ежели чуток сброшу, эти твари нас порвут!» Водитель даже не посмотрел на меня. Испуганным он не выглядел, был зол сосредоточен на дороге. «Притормози!» На этот раз могильный холод прошелся по всему салону, а водитель содрогнулся и посмотрел на меня. Я себя со стороны не слышал, но подозреваю, что и голос у меня стал отмороженным, заставляющим все волоски на теле вставать дыбом. «Лучше останови, побереги машину. Я хочу в относительном комфорте до места добраться, а не идти по ночному зимнему лесу». Каждое слово падало, словно кусок льда, вымораживая все вокруг. «Да, Ира права. В пылу страсти бывает, не сдерживаешь дар до конца, и вот такое может остудить кого угодно». Водитель, как завороженный, уже не отводя взгляда от моих глаз, послушно остановил машину. В салоне было тихо. Парни, сидящие неподалеку, даже пошевелиться не смели. Дверь открылась, и я легким толчком силы вышвырнул ринувшегося внутрь слуа прямо в толпу его друганов темная призрачная фигура, словно состоящая из перемешанных между собой костей завернутых в истлеввшие лохмотья, покатилась по земле и врезалась в толпу. Встая этой мерзости замешкалась, почувствовав некроманта, но они были слишком кровожадные и тупые, чтобы понять, что им делать тут нечего. Для опытного некроманта слоа не представляют опасности, сколько бы их ни встретилось ему на пути. потому что против них есть заклинание, способное всю эту плесень развеять, чтобы конкретно эти уже не возвращались. И я прекрасно знал это заклинание и даже много раз применял там, в том мире. Слоани те существа, кого я хотел бы видеть в своем войске. Им все равно, кого жрать. Они и Зелоном бы с удовольствием подзакусили, вот только он был им не по зубам. Собственно, как и я. Они уже очухались, и воздух задрожал от совместного визга, когда я выпустил заклинание. Они поняли, что что-то не так, когда начали один за другим рассыпаться прахом, который тут же подхватывал ветер и уносил прочь. Даже до самого тупого создания в итоге дойдет, что надо драпать, потому что твои приятели уже летают в виде мельчайших, темно-серых частиц, больше напоминающих пыль, чем некогда довольно опасную нежить. Вот только от моего заклинания, которое я четко контролировал, уйти не удалось ни одному. Через минуту все закончилось, и наступила тишина. Я отпустил дар, который удовлетворенно вернулся на место и повернулся к сидевшему с приоткрытым ртом водителю. Поехали, и так из-за этих тварей столько времени потеряли. «Они точно не вернутся», — почему-то шепотом спросил водитель. «Точно, это сложно сделать в их теперешнем состоянии». И я пошел на свое место. «Костя, ты обязательно покажешь мне, как готовится это заклятие». Ирина сидела, закусив губу. Я глянул в окно и поморщился. Так получилось, что Ира сидела прямо напротив того места, где столпилось основное стадо этих потусторонних баранов. «Покажешь ведь?» «Конечно, покажу!» Я зевнул. «Но не сейчас!» «Матвеевка!» Водитель не орал на этот раз и говорил спокойно. «О, это наша деревня, пошли!» Я пропустил Ирину перед собой и задержался у водителя. «Сколько с нас?» Но ну, тот только замахал руками. «Да что ты, какие деньги!» «Это мы должны скидываться всеми тремя деревнями за то, что этих тварей извел!» «Они уже пару лет никакого покоя не дают!» «А сколько людишек сгинуло!» «О живности!» «Ну ладно!» Я пожал плечами и вышел. В принципе, он прав, вот только меня же они нанимали, я сам избавился от слова. И когда я говорил Ирине, что они мне просто своими визгами надоели, то говорил истинную правду. Автобус шлифанул по земле колесами и поехал, а я поискал взглядом Леймонову. Она стояла рядом с каким-то крежестым мужиком, который тут же выхватил у меня чемодан, как только мы подошли. «Меня не зовут, я староста местный. Это я заявку в столицу отправил. Замучила уже нежить, спасу нет». «Пошлите, я вам дом покажу, в который вас поселим». И он пошел впереди, а я, прежде чем идти, осмотрелся по сторонам. То, что я увидел, заставило меня задуматься, потому что появились нехорошие предчувствия насчет этого самого дома.